В районе Хорна или Амстердама все может быть еще хуже, хотя я в этом и сомневаюсь. В конце концов, преступники предполагают провести всего лишь демонстрацию для британского правительства. Более серьезный взрыв будет позже, когда пойдет высокая приливная волна, а, может быть, и третий взрыв еще позже — во всяком случае, в дневное время. васку спросил, почему в дневное время? Ты думаешь, что вертолет у этой компании для того, чтобы снимать несуществующий фильм? Эти люди хотят добраться туда, куда нельзя добраться наземным транспортом. Например, на остров, хотя это кажется мне маловероятным. А все дело в том, что при таком ураганном ветре Очень трудно посадить вертолет, хотя опытные пилоты-спасатели делают это постоянно. Но посадить его в темноте под проливным дождем при нулевой видимости — это безрассудство, равносильное самоубийство. Тем более, если часть твоего груза — ядерные заряды, значит, садиться будут при свете дня». «Мы что же, должны будем пробыть здесь пару дней?» — спросил Джордж. «Мне кажется, что мы отправимся отсюда с рассветом. Самуэльсон и его люди захотят устроиться на своей главной штаб-квартире неподалеку от места действия. Эти ракеты «Земля-земля» и «Земля-воздух» — они как, обезврежены?» Джордж кивнул. «А ты сможешь справиться с обезвреживанием...» тактических ядерных ракет. Я никогда в жизни не видел тактической ядерной ракет Если бы я мог ее смотреть или хотя бы посмотреть чертеж, ну, тогда возможно, а иначе нет. Я знаю, что я ничего не почувствую, но все же как-то не хочется испариться при атомном взрыве. Ну, ничего, сегодня, попозже... Мы на них посмотрим. Они где-то поблизости. Нам даже не придется искать. Как ты помнишь, ангели сказал, что покажет их нам завтра утром. Разве наши друзья ничего не заподозрили? Им не показалось странным, что мы не попросили показать ракеты немедленно? Они теперь наверняка думают, что мы тут составляем против них дьявольский заговор». Пусть думают, что хотят. Пусть подозревают нас сколько душе угодно. Мы сейчас в полной безопасности, поскольку незаменимы. Джордж и Васка посмотрели друг на друга, потом на Ван Эфена и ничего не сказали. Мы, кажется, умом не блещем. Могли бы раньше догадаться. Йоб, Иохим... Их дружки-психопаты из подразделения Красной Армии украли ядерные заряды с американской базы НАТО. «База эта находится недалеко от Мятницы. Это произошло ночью 3 февраля. В ту же ночь произошло и кое-что еще», — заметил Ван Эффен. «Третьего февраля», — сказал Джордж. «Ну, конечно!» Мы действительно умом не блещем. В ту же ночь был взорван склад боеприпасов в Де Дорнсе. Эксперты с Майерсена пытались пополнить свои запасы. После взрыва образовался громадный кратер. Разумеется, не осталось ни взрывчатки, ни экспертов. Неудивительно, что ФФФ отчаянно нуждалась в пополнении запасов и в услугах эксперта. Во всей округе только мы и можем устроить фейерверк. Страховая компания Ллойда нас определенно одобрила бы. Замечательный страховой полис. Но вам не приходило в голову, что Гёб и его дружки-лунатики могут знать, как запускать ракеты с ядерными боеголовками? Приходило. ответил Ван Эффен. Это значит, что нам надо присматривать и за лунатиками, и за бойголовками. Но прежде чем мы этим займемся, нам нужно пойти в дом, помыться, привести себя в порядок, посмотреть, насколько тщательно они обыскали наш багаж, послушать очередное бредовое коммюнике голландского или британского правительства, или ФФФ, потом присоединиться к нашему гостеприимному хозяину за ужином. Можно предположить, что у человека с такими возможностями, как у Самуэльсона, должен быть замечательный шеф-повар. Ромеро Ангели сердечно приветствовал вошедших и предложил им джину. «Вы так долго были вне дома, что вам он сейчас будет очень кстати. Сегодня довольно прохладно». «Только не для нас», — сказал ван Эффен. «Мы — фанатики свежего воздуха. Я думал, что это касается только англичан. Так или иначе, я надеюсь, что прогулка доставила вам удовольствие». «Ну, если можно назвать вышагивание взад и вперед по веранде прогулкой, то да», — ответил Ван Эффен. Он был абсолютно уверен в том, что Ангели точно знает, сколько времени друзья провели на веранде. «Ну и, конечно, возможность поговорить без посторонних», — улыбаясь, заметил ангель «Да, конечно. Поразмышляли о будущем. Мы о нем так мало знаем. В конце концов, вы и ваши друзья не слишком общительны. Мы не знаем, зачем мы здесь, какие услуги от нас потребуются, куда мы направляемся и когда». — Вот о последнем я могу вам сообщить. Завтра в восемь утра. Что до остального, то мы с вами оба верим в принцип знать только то, что нужно для дела. — Верно, верно. Но есть кое-что, что нам следует знать. Где мы сегодня будем спать? На полу? — О, Господи, нет, конечно. Это, конечно, не отель «Амстель», но место для сна у нас есть. Пойдемте, я вам покажу. «Я уже приказал отнести туда ваш багаж». Ангелия провела их по винтовой лестнице наверх, затем в конец коридора. Там находилась средних размеров комната с тремя кроватями. Ангелия указал на дверь в конце комнаты. Это ванная. Никакого мрамора, никаких позолоченных кранов, но вполне приличная. Он посмотрел на часы. «Ужин через двадцать минут». И ушёл по-прежнему улыбаясь. Ван Эйфен и Джордж сели на кровати. Васко осмотрелся. По части осмотра он был большой специалист. Делал все очень методично и тщательно. Через несколько минут Васко сказал. «Все чисто, жучков нет». Джордж положил на колени чемодан средней величины, Это был роскошный чемоданчик со сложными замками, с цифровым кодом, по четыре цифры у каждого замка. Джордж внимательно осмотрел его. «Число из четырех цифр на каждый замок?» — спросил Васко. «Да». «Однако чемодан открывали. Царапины крошечные, но есть...» Этот чемоданчик у меня совершенно новый, я им никогда не пользовался. Конечно, сам бы я ни за что не стал носить этот знак достойного положения столь любимой младшими менеджерами, но Анна Лизе подарила мне его на день рождения. Если бы я уехал без него, я лишился бы больше, чем жизни. Чемодан открывали, осмотрели и закрыли». «Не знаю в Нидерландах ни одного медвежатника, который мог бы это сделать. Для вскрытия сейфов профессионалы обычно пользуются наушниками или докторскими стетоскопами. Но в этом замке нет никаких тумблеров и никакого пощелкивания не услышишь». Ван Эффен сказал, «Могу поспорить, что О'Брайен может открыть замки в подвалах банков О'Брайен». Амстердама и Роттердама простой шпилькой. — Не сомневаюсь. Джордж набрал код и открыл чемодан. Аккуратный человек работал. Все абсолютно в том же порядке, как я положил. Немного слежалось при переноске, конечно. — А твое добро, Васка? открыл свой чемодан. — Не тронут. Запасные магазины к Смиту и Вессену на месте. — Ван Эффен тоже открыл свой чемодан, который даже не был заперт. Он достал из него не слишком чистую сумочку с туалетными принадлежностями и вынул из нее бордового цвета баллончик с аэрозолью. На баллончике была надпись «Ив Сен-Лоран» — «Пена для бритья». На самом деле в баллончике была вовсе не пена. «Ну?» — успокоил приятеля Джорджа. «Никто твой баллончик не трогал». «Это точно», — заметил Ван Эфен, возвращая баллончик на место. «Иначе этот человек лежал бы сейчас здесь, на полу. Сомневаюсь, что наши друзья вообще открывали эту сумочку. Они наверняка решили, что все самое интересное должно быть в чемодане у Джорджа с его хитрыми замками».